Дождавшись джигитов, друзья двинулись через гомонящий базар вслед за Мойшей, взявшим на себя функции экскурсовода. — Всем, смотрю, торгуют, кроме яичек, — посетовал Алеша. — Да, — вздохнул Мойша. — Недоработочка, Кощей уберся, проект за проектом сдогубает. Моня говорить с ним в последнее время стало невозможно работать. Упелся как боган. Хочет, чтобы они были как настоящие, по образу и подобию, так сказать. А какое оно настоящее, никак вспомнить не может. Сейчас я вас удивлю. Моня подошел к краю болота, уверенно шагнул в туманную дымку и исчез. Команда Лёши не раздумывая шагнула следом. Нас трудно удивить, рассмеялся Елисей, глядя на изумленную физиономию Мойши. А то мы не знаем, что здесь нет никакого болота. Но это как сказать, пробормотал Алеша. Болото было, только далеко, далеко внизу. Базар почти вплотную примыкал к краю обрыва, на самой крутой. Возвышающиеся над топью части плато стояли ворота, последний путь. Алексей повелел. Да вы что, обалдели? Не извольте беспокоиться. Как только они откроются, появится мост. Прямо до дуба кощея. Вот как раз следующий пошел. Смотрите. Ворота распахнулись и действительно, Под ногами шагнувшего вперед Витязя возник ажурный, элегантный, висящий в воздухе мост, другой конец которого плавно спускался по пологой дуге вниз, к маленькому островку в центре болота. В центре этого островка рос дуб, а под дубом сидели две до боли знакомые путешественникам личности. «Сейчас вы увидите». Что значит научная организация труда? С гордостью заявил Мойша. Мост под витязем исчез, и он с дикими воплями рухнул вниз. Обратите внимание, радостно поведал Мойша, все магические атрибуты падают отдельно друг от друга, и что самое главное, каждый по своей истории. Действительно, Путь меча-кладенца не пересекался с бронированным конем, а липового молодильного яблочка с путем испуганно кудахчущей в своей клетке курицы, она же жар-птица. Но команду Алеши больше интересовала судьба отчаянно матерящегося витязя со свистом уходящего вниз. «Если с ним что случится, ты уйдешь следом». — посулил Елисей, взяв Мойшу за грудки. В этот момент тело Витязя с легким хлопком исчезло в воздухе. — Куда он делся? — испуганно спросил Сема. — Премиком отправился домой, — успокоил всех Мойша. — На этот раз догадливый Витязь оказался, с первого раза успел оберег нажать. — А если бы не успел? Хмыкнул Алеша. На этот случай у нас внизу натянута щеточка. Мы все предусмотрели. Мм, извиняй, пробормотал царевич, отпуская Мойшу на свободу. Алеша подошел к самому краю обрыва и свесил голову вниз. Магические атрибуты, отклонившись в падении по вертикали, как раз залетали каждый в свою пещеру в склоне горы а как только их накапливается там достаточное количество продолжил объяснение мойша мы их оттуда извлекаем и пускаем в оборот. перепродаете по новой алёша понимающе кивнул круговорот воды в природе безотходная технология «Восхищен, тронут и так далее. Просто, как все гениальное. А что это за чудик сидит вон там внизу, у самой сеточки?» «Ах, лучше не спрашивайте. А все-таки позор семьи, младшенький мой Мойша. Представляете, все дети, как дети, бизнесом занимаются, а этот ни в какую». Надеялся хоть здесь к делу приставить. Безнадежен. — Но чем он все-таки там занимается? — А. Мойша раздраженно махнул рукой. — Сами испогашивайтесь, если вам так интересно. Вон та тропка прямо к нему приведет. А мне некогда, дела знаете ли. И Мойша помчался на базар решать свои дела. — Сердито бурча что-то под нос. «Давай навестим мойшу младшенького», — внес предложение Алексей. «Делать тебе больше нечего, что ли?» — хмуро спросил Елисей, наблюдая за тем, как очередной рыцарь со свистом уходит вниз. «Лучше бы подумал, как нам до дуба добраться». «Почему и все время я должен думать?» — возмутился Алексей. Подключите коллективный разум, устройте мозговой штурм, а мне интересно подтолковать с этим чудиком. Уверен, он не зря там сидит. Не дожидаясь согласия команды, Алеша в припрыжку понесся по указанной мойшей тропинке, по которой ходить было в пору только горным козлам и таким безбашенным товарищам, как Алеша. и непутевый Мойша-младшенький. Друзья с замиранием сердца наблюдали за головоломным спуском своего предводителя и с облегчением вздохнули, только когда он благополучно достиг дна. Будем думать. Ваноры расстелил на земле бурку, сел на нее, достал из-за пояса бурдюк, вместе с присосавшимся к нему арой, и начал честно выполнять то шефа. Остальные члены команды сели рядом и тупо уставились друг на друга в надежде, что кого-нибудь осенит. Пока они занимались мозговым штурмом, Алеша любовался открывшейся ее взору картине. На камешке под обрывом сидел мой младший и торопливо строчил что-то гусиным пером, в толстенном Талмуде. Чернильные брызги так и летели во все стороны. — Что пишем? Братьев Карамазовых, войну и мир, — привычно нашел Алеша брать быка за рога. Юноша вздрогнул, плюхнув на лист кляксу особо крупных размеров. — Стану я такой глупостью заниматься, — огрызнулся он, стирая кляксу рукавом. Моё хобби — фольклор. В этот момент сверху в пике вошел очередной Витязь, выдавая на лету идиомы такой изумительной красоты, что у Алёши дух захватило. Мыша-младший торопливо ткнул пером в чернильницу и застрочил с удвоенной скоростью. Этот Витязь оказался не таким догадливым, как предыдущие. и, подброшенный сеткой вверх, выдал еще одну порцию фольклора. — Поразительные явления! — восторженно пискнул Моша-младший. — Седьмой том дописываю, и хоть бы раз повторились. Алеша понял, что наткнулся на местный аналог Даля. — Достойным трудом вы занялись, юноша! — похвалил Начинающего писателя, разочарованный Алеша, сообразив, что для его целей этот кадр абсолютно бесполезен. «Попробую убедить вашего папу, что скоро он будет гордиться сыном. Ха! Когда он узнает, за сколько я свой труд загоню, его кондрашка тяпнет. А если выживет, до конца жизни меня на руках носить будет». «Деньги сумасшедшие!» «Да кто же его будет покупать за сумасшедшие деньги?» «Иностранные разведки!» — таинственно прошептал мой же младший. «Неоценимое пособие по подготовке шпионов!» а -а -а, Так это не для широкой публики!» «Нет! А как же слава, почет, чтоб имя прогремело!» мойша младший только фыркнул, презрительно поведя плечами. — Ясно. На какой объем рассчитываешь? — Томов сорок, я думаю, будет достаточно. — Вынужден тебя разочаровать. Имею точные сведения, что не сегодня, так завтра. Кащея прихлопнут, и вся эта бодяга закончится. Не успеешь. мойша младший так разволновался, что даже записывать прекратил. Несмотря на то, что Витязь, взмывающий воздух, уже в пятый раз выдавал такие перлы, Алеша аж заслушался невольно. «Катастрофа — Катастрофа! — прошептал достойный преемник Даля. — Ну, не совсем. Могу подсказать, как набрать материал. Есть идея, но... — Я заплачу. Сколько? Резренный металл меня не интересует. Вот если б ты подсказал, как до островка с дубом добраться, не ухнув вниз. Знаю. Слышал, как волхвы папе растолковывали. Весь секрет в карте. Там на мосту специальные камешки есть. Наступишь на такой, и мост исчезает. Без карты пойдешь, обязательно наступишь. Не на первом, так на десятом метре пути. С картой пойдешь — сразу ухнешь. Стрелочки как раз найти камешки наводят. — Ай да воно! — восхитился Алексей. — Сразу почуял, что в них подвох. — В чем? — В картах. — А Ну, давай свою идею. — Даю. Слушай, а еще лучше записывай. Берешь две-три бутылки зеленого вина, записывай, записывай. Приходишь в любую деревню и на глазах мужиков их бьешь. Записал? Записал. А дальше что? А дальше начинается фольклор. Только записывать его рекомендую на бегу. Догонят, убьют. Ну, я пошел. Творческих успехов! Довольный, успешно проведенный разведоперацией, юноша бегом взобрался обратно на плато, но друзей своих на том месте, где оставил, не нашел.